Глава 41 Адамберг отдавал себе отчет в том, что его сознание затемняет не одна прота мысль а целый рой хаотично метавшихся пузырьков газа. Они существуют, это точно, и некоторые из них очень малы, практически неразличимы. Он чувствовал, как они движутся в разных направлениях, то и дело сбиваясь с траекторией. Столкнувшись с двумя неразрешенными вопросами, а совершенно очевидно, что были еще другие, пузырьки потеряли последний шанс найти верную дорогу, как человек с расфокусированным зрением. Или как тот знаменитый персонаж, который гоняется за двумя зайцами. Интересно, зачем он это делает, если только он не полный кретин и упускает обоих. Как будто откликаясь на движение непоседливых пузырьков у себя в голове, как будто пытаясь представить себя как они там суетятся, а может, тайком подсмотреть за ними, Адамберг играл с шаром. Он встряхивал его и наблюдал за беспорядочным кружением крошечных хлопьев, падавших на герб города Рашфора. Пятиконечную звезду, башню и трехмачтовый корабль с развернутыми парусами. Снова корабль. Что сделал бы суровый Магеллан, окажись он лицом к лицу с женщиной, мученицей и убийцей? Отрубил бы ей голову, руки и ноги, как предписывал обычай тех времен, высадила и оставил на пустынном берегу, как поступил с несколькими мужчинами, которые его предали. Перед ним упорно маячили два образа – колокольня милосердия и убежище отшельницы на лугу Альбре. Но ничего или почти ничего не говорило о том, что женщина, которая там жила, имела что-то общее с убийцей, отправившей на тот свет десять мужчин за двадцать лет и это почти ничего, то и дело возникало в его мыслях. Святая из Лурда звалась Бернадеттой, старшая из сестер Сиген носила такое же имя. Может быть, неспособность к нормальной жизни привела ее на землю святой тезки, чтобы укрыться под ее крылом? Или это младшая? Одна или другая? Луиза? Новости, пришедшие на утро из больницы Нима, были неутешительны. Врачи давали последним жертвам укусов два от силы три дня. Анализы крови, на сей раз очень подробные, показали наличие дозы ядов в 20 раз превосходящей ту, которую впрыскивает один паук-отшельник. Профессор Пюжоль оказался прав. Для того, чтобы убить человека среднего телосложения, потребовалось содержимое сорока 44 ядовитых желез. А значит, нужно было поймать 132 паука. Неимоверное количество и заставить их выплюнуть яд. Как? Самому Адамбергу его лурдская отшельница практически ничем не помогла. Теория яд за яд, жидкость за жидкость абсолютно его не устраивала. По поводу змей никаких возражений. Но пауки... Для того, чтобы выбрать такой сложный способ убийства, требовался еще более сильный мотив. С тех пор, как эта страшная женщина вырвалась из недр его памяти, Ему казалось, что только настоящая отшельница могла ввязаться в такое безумное предприятие. Только статус отшельницы мог объяснить тот факт, что эта женщина перевоплотилась в одноименного паука, который обитал рядом с ней в ее мрачном жилище. В то же время ее физические изменения, вместо ногтей когти, вместо волос спутанная грива, могли пролить свет на ее превращение в животное. Жотное, обладающее сильным ядом, жидким, всепроникающим. Он стал ее оружием. У нее не было выбора. Адамберга больше не оставляла навязчивое, более весомое, чем пузырьки газа, ощущение, что никакая опора на факты не выдержит и рухнет. Непрочное. Такое заключение сделал Мартен Пешра. Какое все-таки забавное имя, Мартен Пешра. Бессмысленно искать сведения о ней там, где она жила в затворничестве. Эта женщина была окружена благоговейным молчанием и тогда, и после. Ее тайна, ее личность глубоко спрятаны, как и она сама. Глубоко спрятаны. Адамберг поднял голову. Зачем дружить с археологом, если не для того, чтобы выкопать правду из земли прямо там, где она жила? Он наспех собрал вещи, сунул в карман шар со снежинками и в последнюю минуту успел сесть на поезд в Лурд. Из Тамбура позвонил Матиасу, специалисту по истории первобытного общества, и они обсудили новости. Матиас готовился к летним раскопкам следов салютрейской культуры. Люсьен стал крупным специалистом по истории Первой мировой войны, и его известность растет. У Марка Медиевиста чтение лекций в университете по-прежнему сменяется периодами полного безделья. Его крестный, старый полицейский вандослер, как обычно, извителен. Тут он, как всегда, на высоте. А Марк упорно ворует продукты, предпочитая зайчатину и лангустины. «Думаю, у него это никогда не пройдет», — вздохнул Матиас. «Кстати, Люсьен все это потрясающе готовит». «Так зачем ты мне позвонил?» «Из-за раскопок. Бесплатных, но, может, я что-нибудь придумаю. Если это для тебя, то денег я не возьму. Ты расследуешь убийство?» «Десять сразу». Шесть из них случились за последний месяц. Ну и? Тебе нужно раскопать могилы? Нет. Я ищу место, где находилась старая голубятня. Культурный слой? Ты ищешь кусочки помета? Там на протяжении пяти лет жила отшельница. Давно. Тебя тогда еще не было на свете. А я был маленьким. Ты говоришь о настоящей отшельнице? настоящую средневековой. «А что ты хочешь извлечь из этого грунта?» «Личность этой женщины. Мне понадобится твоя помощь. Я могу собрать людей, чтобы они сняли слой травы и грунта. А вот дальше...» «К кому мне обратиться, чтобы обследовать землю на месте ее жилища?» «К полицейским?» «Хочу тебя успокоить. Площадь участка не превышает четырех квадратных метров». «Разумеется». Если это, как ты говоришь, настоящая отшельница, вряд ли она заперлась бы в трехкомнатной квартире. Матиас, мне понадобятся очень бережные раскопки, чтобы получить неповрежденные образцы ДНК, волосы и зубы. Не проблема, заметил невозмутимый великан Матиас. Волос там, наверное, будет полно, но за столько лет во влажной среде волосяные луковицы, вероятнее всего, разрушились а сами волосы, скорее всего, повреждены. Я делаю ставку на зубы. Пульпа в них должна была сохраниться. Почему ты надеешься найти зубы? Я ее видел. Ты ее видел? Она широко разинула рот. От зубов осталось несколько сгнивших пеньков. Цинга? Болезнь моряков в дальних плавнях Я как раз сейчас в таком плавании. Когда ты планируешь это сделать? Так скоро, как только ты сможешь. Я уже в дороге. Попробую найти то самое место. Я знаю, где находится этот лук, но он размером гектара четыре. Голубятню снесли? сравнялись с землей, когда она оттуда вышла. Подскажу тебе кое-что. Это поможет в твоих полевых поисках. Если культурный слой залегает не очень глубоко, он влияет на качество и состав растительности. Даже две тысячи лет спустя. «Ты мне это говорил». Под почвенным слоем сохраняются мелкие фрагменты обломков старой голубятни, расположенные по кругу. На этих фрагментах трава растет плохо. Готовься обнаружить там ежевику, крапиву, чертополох. Ищи круг, заросший тем, что называется сорной травой. Понял. И внутри этого круга будет значительное количество экскрементов и органических остатков. Там богатая растительность, жирная, здоровая густая трава ярко-зеленого цвета. Представляешь себе, как это должно выглядеть? Круг пышной травы в обрамлении крапивы. Именно так. Для того, чтобы ее не пропустить, не смотри на траву сверху, наклоняйся и обследуй ее как можно ближе к поверхности, и ты найдешь этот круг. Я приеду к тебе с оборудованием. Где это? Примерно в шести километрах от Лурда. В пикапе доберусь примерно за 10-11 «Спасибо тебе. Не принимай на свой счет. Просто мне это самому интересно». Было почти в восемь часов вечера, когда Адамберг притормозил около луга Альбре. Сначала он попытался найти жилье, но в Лурде и его окрестностях все гостиницы были забиты до отказа. Номера в них бронировали за несколько месяцев вперед. Он позвонил Матиасу. «Я на месте проведения операции». Ты не можешь захватить туристическое снаряжение? Здесь негде поселиться. сколько человек? Ты, я и двое моих людей. Причем одна из них женщина, которую стоит десятерых мужчин. Если, конечно, они приедут. Сделаю. А ты раздобудь комбинезоны, перчатки и всякую дребедень для биозащиты. Ты уже что-нибудь видишь? Я только начал. И ужасно хочу есть. А что у вас сегодня на ужин? «Думаю, рагу из зайца с лангустинами. А у тебя?» «Думаю, шпинат, вареный в святой воде из Лурда». «Почему ты поехал один, не позвав никого на помощь?» «Потому что я никого не предупредил. Не успел. Ты не изменился. И это мне по душе». Адамберг на глаз поделил лук на восемь квадратов и начал прочесывать его, наклонившись к земле, как посоветовал Матиас. «Трава была невысока». Здесь недавно паслись овцы, которые повсюду оставили лепешки помета. Это напомнило Адамбергу о том, как в недавнем прошлом одна исландская овца втоптала копытом в свои экскременты его мобильник. Он прекратил поиски в девять часов, когда стала смеркаться. Поехал в сторону Лурда и нашел ресторанчик, где питались дальнобойщики и куда не заглядывали паломники. Он съел порядочную порцию тушеного мяса с овощами, запив его стаканом терпковатого красного кот-дюрон. Он не был уверен, что его утреннее намерение раскопать место пребывания отшельницы хоть к чему-нибудь приведет. Он позвонил Виеренку, чтобы хоть один человек в комиссариате знал причину его отсутствия. Луи ответил, и Адамберг услышал шум ресторана. «Ты в горбюре? Присоединяйся, я только приступаю». «Луи, я немного далековато». В ресторане для дальнобойщиков в двух шагах от Лурда. Наступила тишина. Эстель принесла лейтенанту заказ. Ищешь следы своей отшельницы? Прочесываю лук площадью примерно четыре гектара. И как ты собираешься определить то самое место? По виду? Трава плохо растет на обломках строения. Зато она очень зеленая и густая. Там, где земля удобрена органическими остатками. Откуда ты это знаешь? «Один друг-археолог сказал». «Значит, ты собираешься провести раскопки?» «Да». «Что ты хочешь найти?» «Ее зубы». «Ты никого не предупредил?» «Нет». «Ты боишься Данглара?» «Я боюсь, что они устали. Мы уже второй раз терпим неудачу. Первая развалившаяся версия мальчиков, пострадавших от укусов. Если только она случайно не окажется верной. Вторая — шесть эпизодов казни при помощи яда». Мы не смогли их предотвратить. И сейчас я не стану уговаривать их копаться в отбросах отшельницы, которая никак не связана с убийствами под тем предлогом, что в детстве я ее видел. У меня нет ничего, кроме двух слов «Бернадетта» и «отшельница». Хорошо. Что ты имел в виду, когда сказал, если только она не окажется верной? Про мальчиков, укушенных пауками. «Данглар оказался способен на предательство, чтобы защитить своего родственника. Кто тебе сказал, что никто другой не мог поступить так же? Мы совершенно уверены в том, что никто из жертв никуда не уезжал в тот момент, когда произошло покушение на Виссака». «Ты говоришь о сотрудниках комиссариата?» «Приходится. Один из укушенных был членом семьи Данглара. Вряд ли есть второй». Я говорю тебе не о родственном мотиве, а об этическом, нежелании арестовывать убийцу. Я вынужден задавать себе этот вопрос, потому что сам не знаю, что стану делать, когда ее поймаю. Если найду. Если это опять закрытая бухта, мы снова будем разрабатывать версию пострадавших от укусов. С самого начала малыш Луи и все остальные понимали, что происходит. Однако ни один из них не поднял на ноги полицию, чтобы спасти уцелевших стариков, потому что они защищали одного из своих. Или женщину-убийцу. Не исключено, что они знают, кто она. Допытываться бесполезно, они будут молчать. Убивать больше некого. Этот след остыл. Адамберг ненадолго замер, потом достал из кармана блокнот. — Что ты только что сказал, что след остыл? «Нет, перед этим. Ты сказал что ты не незатейливое. Повтори, пожалуйста». «Что в любом случае все они будут молчать. Что больше убивать некого». «Спасибо, Луи. Никому пока ничего не говори. Это бесполезно. Мне сначала надо получить разрешение на раскопки от муниципалитета. Может, я его не получу, потому что это место нетронутое, оно охраняется». Предполагаю, что в те времена никто не захотел ее покупать и извлекать выгоду из святой земли. Это продолжается уже много лет. Здесь никто, кроме овец, не ходит, но они, наверное, не оскорбляют святость этих мест, поскольку сами почти что агнцы божии или вроде того. Эдамберг не собирался напрасно кататься по окрестностям до самого По. В гостиницах все равно не найти свободных номеров. Он снова поставил машину на обочине у края луга Альбре и опустил спинку сиденья, устроив себе место для ночлега. Потом достал из кармана шар и стал смотреть на снежинки, танцевавшие в свете луны, которая только что пошла на убыль. Он повторял последнюю фразу, столкнувшуюся с одним из пузырьков газа у него в голове. «Убивать больше некого». Его раздражала и еще одна крошечная частичка, но он заставил ее исчезнуть, потому что она не имела значения. Это была фамилия психиатра, доктора Мартена Пишра. Он подумал, может, она беспокоит его от того, что врач со своими прямыми вопросами и четкими указаниями набросился на него, словно на долгожданную добычу. Нет, ничего подобного. Дело только в его имени, которое вызвало ассоциации с шустрой маленькой птичкой, голубым зимородком, по-французски Мартин Пишо. Голубой зимородок. Ничего интересного, эту протомысль можно истребить. В мрачном настроении он, как мог, устроился в машине, осаждаемой пузырьками газа, которые, словно патрульные машины, без устали курсировали у него в голове сами по себе, выбирая незнакомые маршруты. Да, в кладовке обнаружены волосы. Да, все связывает Луизу Шеврие с убийствами. Но вот уже два дня, как что-то от него ушло, покинуло его, поколебав уверенность в своей правоте. Это что-то таилось в несносных пузырьках. Он был в этом уверен. Они и останавливали его мысль. Когда начала рушиться его уверенность? После того, как Ританкур побывала у Луизы? Нет, раньше. А ведь Ританкур написала одну фразу, которая тоже привела в движение пузырьки. «Не смогла осмотреть ее комнату. Там все скрипит. Да». Именно эта фраза, и особенно последние слова. Адамберг пожал плечами. «Но, «Ну, разумеется, все скрипит, как с Сантьяго Магеллана, у которого наверняка скрипели все мачты и вся обшивка, перед тем, как он разбился о черную скалу в очередной закрытой бухте. При его теперешнем положении ему оставалось только взять блокнот и записать. Там все скрипит». В сообщении Ританкур были и другие взбудоражившие его слова. Только все время болтает и воркует, терпеть этого не могу. Воркует. И снова голубь. Он старательно переписал заинтересовавший его отрывок фразы. Все время воркует. Потом, с ощущением легкого отвращения, захлопнул блокнот.